Страница 435, письмо 344 Адольфу Фёдоровичу Марксу, 1898 год, ноября 17 -го, Ясная Поляна. Милости вы, государь Адольф Фёдорович. Получил ваши корректуры и письмо, примечание первое, ещё 30 глав до 70 включительно, Но еще не конец. Вышлю вам дня через два. До конца будет еще глав 10, так что всех будет около 80. Судя по тому, как дело идет у меня, у вас нет никакой задержки, я вижу, что я никак не буду в состоянии кончить к январю. Я думаю, что вы не успели бы. Не успеет и Пастернак. Примечание второе. Кроме того, заграничные издатели просят меня отложить печатание до марта. Примечание третье. Из-за всего этого выходит то, что я очень просил бы вас отложить печатание до марта и в таком смысле сделать объявление. Я думаю, что вы при этом ничего не потеряете. Достоинство же вещи значительно выиграет. Я же буду вам за такую отсрочку очень благодарен. Объявлять же вы смело можете, так как с выпуском нецензурных мест вещь во всяком случае появятся в вашем журнале». На то, чтобы назвать это сочинение романом, я совершенно согласен. Что же касается до отрывка «История матери», то я теперь так весь поглощен работой над воскресением, что не могу думать и думать о приготовлении другой вещи к печати. Если вы согласны на мое предложение отложить печатание до марта, то вы обяжете меня, известив меня об этом телеграмме, с тем, чтобы я мог сообщить это известие ожидающим ответа заграничным издателям. Примечание четвертое и пятое. С совершенным уважением остаюсь готовы к услугам, Лев Толстой. Примечание первое. Письмо от 14 ноября с просьбой прислать в ноябре окончание романа «Воскресенье» и возвратить корректуру глав с 30 по... Сороковую романа. Второе. Художник Пастернак, готовивший иллюстрации к роману. Третье. Воскресенье одновременно печаталось за границей. Четвертое. Речь идет о неоконченной повести «Мать», смотри, том 12 настоящего издания. Маркс просил дать ее для Нивы. Пятое. Маркс 19 ноября телеграфировал о своем согласии. Конец примечаний.